Если ничего не выйдет, по делам Алику и адвокатам. Ровный голос мистера Булфри успокоил ее. Вопросы были знакомые, к ней возвращалась уверенность в себе, ее голос звучал четко, приятно. Она держалась свободно, чувствуя, что ее показания интересуют судью, присяжных, публику. Если б только не сидела здесь эта...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 «Вам когда-нибудь приходилось судиться, мисс Феррер?» «Нет». «Вполне ли вы уясняете себе значение присяги?» «Вполне». «Вы сообщили моему другу, мистеру Булфри, что не питали никакой вражды к миссис Монт». «Будьте любезны взглянуть на эту заметку в Ивнингсан на 3 октября».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 Вращаясь в свете, трудно сказать, кто вам друг, а кто нет. — Вполне с вами согласен, мисс Феррер.